и смак На Ратушной площади, в Падлибе, Возница остановил лошадь и зашел в лавочку купить хлеба и ветчины на дорогу. Тем временем вокруг фургона собралась толпа зевак. Они просто сгорали от любопытства. Кто и куда едет в таком красивом цветном фургоне? Мэтьюс Замага так и подмывала во всеуслышание объявить, что это он вместе со своим другом доктором Джоном Долитлом, едет в цирк. Как не чесался у Мэтья за язык, пришлось держать его за зубами. Доктор строго-настрого приказал ему молчать. В два часа пополудни они въехали на ярмарку в Гринбурдоне и остановились у циркового балагана. Сам хозяин, господин Блоссом. С нетерпением ожидал их у дверей. «А зачем вам порсенок?» Удивился он, заглядывая внутрь фургона. «Ну да ладно, главное... Главное, что ваша двуголовая диковина здесь». Фургон поставили рядом со свежесколоченным загоном для тени толкая. Это был невысокий помост... С трех сторон обнесенный глухим забором, с четвертой стороны стояла касса и висел занавес. Так что только тот, кто заплатил деньги, мог подняться по ступенькам и полюбоваться на невиданного зверя. Над загоном на большом полотенце было написано «Только у нас, ченит Алкай, двухголовый зверь из африканских лесов». Милости просим полюбоваться всего за шесть пенсов. Госсен хотел тут же выставить тени толкая на показ, но доктор воспротивился. Нет, нет, нет, — говорил он, — так нельзя. Тени толкая ведь пугливый. Ему сначала надо обжиться в цирке, привыкнуть к шуму и свету. А уж потом его можно будет и показать публике. Глоссом наморщился, словно ему наступили на мозоль, но уступил. В конце концов хозяином тени толкая, был не он. Так и будет, сказал Глоссом. Пусть зверь повыгнет, а тем временем проведу вас по цирку и познакомлю с артистами. Тени толкаю принесли сено и воды, устроили его в загоне и доктор отправился в сопровождении хозяина осматривать цирк. Конечно, все звери увязались за ними. Только домовитые кряки осталось наводить уют в их новом жилище. Цирк давал большие представления под большим куполом два раза в день. Вокруг располагались помосты, шатры, загоны, Там выступали силачи, акробаты. Там показывали дикарей с острова Борнео и бородатых женщин. Там факиры заклинали змей. Там можно было посмотреть на диких зверей и побросать кольца на рук насторожнего чучело. Первым делом доктор и его семейка направились в «Зверинец». «Боже, как жалко выглядели там звери!» Несчастные, неухоженные, со шерсти шерстью. Они уныло жевали солому или глотали голой кости. Джон Тулитл покраснел от гнева и уже открыл рот, чтобы обругать хозяина цирка бездельником Но Мэтьюс Мак вовремя дернул его за рукав и шепнул. «Не торопитесь, доктор. Пусть сначала Блостон увидит, чего стоите вы и ваши звери. И тогда можно будет ставить ему любые условия. А если ссора ни к чему хорошему не приведет, мы потеряем работу». Да и беднягами зверинцы ничем не поможем. Доктор последовал совету Мэттьюза и сдержал свой гнев. И все же он шепнул зверям в клетке.